Находится некое полумифическое государство, где люди едва ли не на трех конечностях перемещаются, а то, что у них вместо носов клювы и покрыты они звериной шерстью, так это уж было совершенно точно известно. Ни о подлинных размерах Руси, ни о религии, ни о характере народа практически ничего на охваченном бесконечными войнами континенте ведомо не было. В их понимании это был край света, если бы кто-нибудь тогда дерзнул предположить, что через несколько веков Россия войдет в число ведущих мировых держав, его бы в лучшем случае высмеяли в худшем, объявили бы сошедшим с ума. А между тем, на этой земле далекой и непонятной европейцу происходили поистине тектонические сдвиги. Касались они до поры до времени не столько территориального, сколько духовного порядка. в недрах полуварварских по европейским понятиям племен доведенных в своем национальном унижении до последней черты исподвали вчале робка а потом все явственнее начала дрежить мысль немного ни ниало о своей богоизбранности и способствовала этому даже не столько православная вера хотя и она во многом помогла образованию беспрецедентной идеи помогли как ни странно те, Невытравленные начатки народной образованности, корневая культура, которая едва ли неначисто была уничтожена безграмотными и кичливыми захватчиками. Но мусульмане, татары, чтя своего бога аллаха почти не трогали особенно со второго десятилетия оккупации русских монастырей и церквей. литовцы же язычники, а потом и католики их безжалостно, уничтожали. И все же жизнь духа теплилась на Руси. у глухих келях, при свете оплывающих свечей, монахи читали сокровенные книги, сами описывали события временных, то есть прошедших лет. С высоты прожитых веков народа избранность становилась абсолютно очевидной. Не случайно, что первыми это осознали Иноки за монастырскими стенами, уже в пятом веке греческий монах Агапий высказал идею, что хотя телесный император подобен всем остальным людям, во власти он подобен Богу. Затем, много веков спустя, после поездки в Царьград, Тверской монах Спиридон сава поставленный там в митрополиты всея Руси, но не признанный в Москве и сосланный Ферапонтов монастырь, что на Вологодчине, сформулировал там мысль, что власть для русских князей преемственна, она, мол, идет от римских кесарей. В послании о Мономаховом венце он утверждал, что от августа кесарь по имени Прус получил свою часть владений на востоке Европы. Его наследство перешло к Рюрику, а от него закономерно и к русским князьям Рюриковичам. Писал Спиридон Савва и о Гедеминовичах. В русских летописях Гедемина иногда называли Едимантом. На основе его трудов родилось знаменитое сказание о князьях Владимирских, которое стало официальной концепцией исторических прав российского государства. Смотри об этом мою книгу «Загадка великого князя Ольгерда». Дальше, больше. Более широкое обоснование прав Москвы на первенствующее положение в мире изложено уже в послании псковского старца Филофея. Согласно его мнению, всеобщая история — это смена мировых держав. Пал под ударами варваров Рим, пал от турок Константинополь, так гой и си то есть да здравствует Москва, третий Рим, а четвертому не бывать. До поры до времени эта идея гуляла лишь в ирхах. Тешило самолюбие великих князей, которые стали вдруг все рюриковичами и наследниками, ох-ох-ох, каких традиций. Они обзавелись даже родовым знаком. Им стал трезубец. Гедеминовичи его лишь слегка видоизменили, создав свои столбы, которые ныне стали частью литовской символики. Однако продолжим. Для того, чтобы стать всеобщей, довольно скользкой идеей преемственности должна была приобрести массовый всенародный характер.